Глава 6. 6. В Гранд-Айленде у нас появились маленькие сынишки с волчанки, так что мы пару дней задержались в местном доме Рональда Макдональда. Потом мы поймали особняк Парквуд курсом на запад. Там было только четыре спальни, и мы спали раздельно, каждый в своей комнате с ещё двумя спальнями между нами. В Денвере у нас была дочка с полиомиелитом, и мы опять получили приют в доме Рональда Макдональда. Там мы поели и переночевали, и мир не трясся у нас под ногами всю ночь. В доме Рональда Макдональда нам пришлось спать в одной комнате, но там были две отдельные кровати. Из Денвера мы отправились в Шайен в убывнике парусник. Мы дрейфовали в пространстве, как в море, и это не стоило нам ни гроша. Мы застопили половину городского коттеджа Sutton Place, который ехал, мы даже не знали куда. Мы с Fertility просто забрались внутрь, разрезав защитную плёнку и заклеив её за собой изнутри. 3 дня и 3 ночи подряд мы ехали в половине садового домика Flamingo и проснулись только тогда, когда его принялись устанавливать на фундамент в Гэмлтоне, штат Монтана. Мы вышли наружу из задней двери чуть ли не в ту же секунду, когда счастливое семейство, купившее этот дом, входило в переднюю дверь. У нас с собой не было ничего, только сумка Fertility и пистолет Адама. Мы потерялись в пустыне. В мессоули штат Монтана мы поймали трейд-дома-мастер курсом на запад по межштатной автомагистрали номер 90. За окном промелькнул знак Спокин 300 миль. За Спокином был знак Сетл 200 миль. В Сетле у нас был снижка с патологией отверстий в сердце. В такомё у нас была дочка с полным отсутствием чувствительности в руках и ногах. Мы говорили людям, что врачи даже не знают, в чём дело. Люди нам говорили, что надо надеяться, пусть даже на чудо. Люди, у которых действительно были дети, дети, которые умерли или умирали от рака, говорили нам что Бог добрый и милосердный. Мы жили вместе, как будто мы муж и жена, но мы почти что и не разговаривали друг с другом. На юг по межштатной автомагистрали номер 5 через Портланд, штат Орегон, мы ехали в половине поместья, паду бы на холме. И прежде чем мы успели внутренне к этому подготовиться, мы уже были дома, в том городе, где мы с ней познакомились. Мы стоим на обочине, глядя, как уезжает вдаль Наш последний дом. Я всё ещё не сказал Fertility о последнем желании Адама, чтобы мы с ней занялись сексом. Как будто она не знает. Она знает. В ту ночь, когда я лежал без сознания, Адам только об этом с ней и говорил: "Нам с ней надо заняться сексом, чтобы освободить меня и придать мне силу". чтобы фертилите поняла, что секс это не только когда богатенький консультант по маркетингу средних лет вливает в тебя свою ДНК. Но нам теперь негде здесь жить, нам обоим. В наших квартирах, в моей и в её, давно уже поселились чужие люди. Фертилите это знает. Есть одно место, где можно переночевать, говорит она, но сперва нужно туда позвонить. В телефонной будке висит моё объявление столетней давности. Дай себе своей жизни ещё один шанс. Нужна помощь? Звони. И мой старый номер. Я звоню, и записанный на плёнку голос говорит: "Мой номер отключён". И я говорю в трубку: "Без шуток". Fertility звонит в это место, где, как ей кажется, мы сможем остановиться на ночь. Она говорит в трубку: "Меня зовут Fertility Hollis. Меня к вам направил доктор Вебстер Эмброуз". Её дурная работа. Вот он, замкнутый круг. Петля истории, о которой говорил агент. Всеведущая Fertility, это так просто. Нет ничего нового под луной. Да, у меня есть ваш адрес, говорит Fertility в трубку. Прошу прощения за позднее предупреждение, но так получилось. «Я раньше этим не занималась, так что, можно сказать, это мой дебют». «Нет», — говорит она, — «это не исключается из суммы, подлежащей обложению по доходным налогам». «Нет», — говорит она, — «это за всю ночь, но каждая следующая попытка оплачивается дополнительно». «Нет», — говорит она, — «скидок за оплату наличными у нас нет». «Она говорит, — детали мы с вами обсудим при личной встрече». «Она говорит в трубку, — нет чаевых, мне не нужно». Она щелкает пальцами, обернувшись ко мне и произносит одними губами дай ручку она записывает адрес на моём объявлении о телефоне доверия повторяя в трубку название улицы и номер дома хорошо говорит она значит в семь до свидания в небе над нами всё тоже солнце оно смотрит на нас с высоты а мы совершаем всё те же ошибки снова и снова небо такое же синее после всего что было ничего нового никаких сюрпризов Это место, о котором она говорит, я его знаю. Пара, нанявшая fertility для размножения, это те самые люди, на кого я работал. Мои хозяева по телефону с громкой связью